В провинции на их попечении находились мать и три больных сестры. И большинство заработка ювелиров уходило на лечение сестер. Однажды в жизни они любили. Она, несомненно, была блондинкой. Теперь она составилась, мать нескольких детей. Я попросил послать мне ее карточку девичью. Она прислала их несколько. У меня возникла мысль, не перенесли ли они свою любовь на другой объект? И не могло ли так случиться, что этот объект поступил с ними подло? Но до сегодня они его любят, боятся причинить ему боли, больная память выкинула имя его, воспоминания о нем. Кроме того, они питали к этому объекту нежность. Он должен быть слабым не физически, а морально волево. Было бы чрезвычайно просто передать ему снимок невесты в юности и сказать, что какая-то похожая на снимок девушка просила вручить. Можно было бы таким путем вызвать известные намеки, но нужно и увеличить болезнь, заставить пациентов замкнуться, увеличить свое сумеречное состояние, нам грозила бы опасность приблизить час их душевной смерти. Препротивнейшие часы провел я Синицын, размышляя о них, к тому же споры с профессором. Но однажды совершенно ничтожное обстоятельство толкнуло мою мысль на правильную дорогу. В палате появился больной, страстно любивший открывать форт. Ну, с сырым ветреным днем я совершал обход. Вам известно, насколько больные я обожаю жаловаться. Палата заявила протест против открывания форточек и, в частности, потребовала, чтобы к халатам немедленно пришили пуговицы. Ну, я обещал удовлетворить их желание, но внезапно против пуговиц восстали братья Юрьевы. Порыв их быстро угас, но само проявление его показалось мне странным. Я потребовал из кладовых костюмов, которых их привезли. Все пуговицы на костюмах были выдернуты с корнем. Комнату их передали давно другим жильцам, жалко их имущество увезла мать. И все же я искал пуговицы, на которые они перенесли свое негодование. Я написал матери. Она нашла одну поломанную. Вы ее видели, Синицын. И так на Петровке я с Анну. В этом холодном, почти мраморном взгляде, в этом альбастровом лице... Я прочел дикую волю и великолепный ум. Она дочь той женщины, которая принадлежала пуговичная мастерская. Ее не удовлетворяет жизнь. Она хочет прорваться в иное. И вот она накануне преступления. Разве обязанности доктора лечить, и не предупреждать болезни? Ибо преступление против общества — социальная болезнь, Синицын. Я должен предупредить развал человека, и для этого достаточно будет одной фразы. Какой такой фразы? Не воруй, что ли? «Я еще не сформулировал ее, но к завтраму она будет готова». «Этой фразой можно исцелить и ювелиров, и Сусанну, и вообще весь дом, где она живет». «Любопытненько. Здорово ты в слова веришь, Матвей Иванович. А что, если нам взять до этих ювелиров к станку поставить?» «Теперь нам пришла очередь изумленно уставиться на Синицына к станку», — спросил доктор. «Вы предлагаете их выпустить, Синицын?» вот и обмозгуем его вместе я категорически против вскричал доктор необходимо произвести детальнейшее обследование как раз на основе того что нам скажет сусанна красивое имя за одно имя которое влюбляются И это все, все, ответил доктор. Три недели, которые я проведу за границей, Сусана будет размышлять над моей фразой. А на четвертый, возможно, она даже придет сюда справляться, Синицин, относительно меня. Так вы скажите ей точно, когда я возвращусь. И самое главное, не допускайте ее до ювелиров. На четвертый мы произведем последнее обследование, и целый ряд людей будет возвращен к разумной жизни. Парни так и будут пока лежать в постели, вытянувшись, как селедки, какие парни, Синицын, а ювелиры? Да, они будут пока лежать. Вам бы полежать, — вскричал Синицын, вскакивая и опрокидывая стол. Хлопнула дверь, доктор расстегнул халат. — Как великолепно, что вы меня провожаете, Егор Егорович, — сказал он протяжно, видимо, размышляя о своем. Вот кратко те причины, из-за которых мы очутились возле дома номер 42, увидели Черпанова, и доктор выдал себя за ухо горлоноса. И Итак, Черпанов присел на корточки, доктор — возле него. Что же мне оставалось делать? Свою возможно, умное лицо, я тоже присел. Доктор, высказав несколько резкостей в сторону Христофора Колумба, катая по тротуару яйцо, пустился рассуждать об усах. Несомненно ли он, и онч? Вы думали о значении усов, но занимались ли вы этим вопросом вплотную, скажем, месяц, ну, два-три?